Глава 24 Виктор долго сидел, обнимая тело Ники. Он уже больше не плакал и только чувствовал застывшие на лице слезы. Где-то в глубине сознания тихий голос шептал ему, что если он задержится еще, то замерзнет насмерть. Но ему было все равно. Его не волновало, что с ним произойдет. Он останется здесь, пока не оледенеет. Будет сидеть с Никой на руках, с лежащей рядом Алисой, Вадимом а потом составит им компанию. Однако постепенно голос внутри нарастал, становясь все настойчивее. Он хотел, чтобы его услышали. Виктор положил Нику на землю и попытался встать. Но его ноги уже окоченели, и он рухнул лицом в снег. Он готов был сдаться, ему хотелось просто лежать, ожидая, что холод превратится в приятное тепло, и он потеряет сознание. Но внутренний голос начал кричать. Он требовал, чтобы Виктор еще раз попытался встать. И Виктор попытался. И в конце концов ему удалось сначала подняться на колени, а потом встать на ноги. В тот момент он не мог рассуждать логически. Иначе бы он просто доковылял до лагеря, разжег плитку, чтобы отогреться, а потом дотащил тела своих друзей до машины и поехал назад в цивилизованный мир. Но ничего этого он не сделал. Шатаясь, он шел дальше, в лес, не зная, зачем и куда. Очень скоро он окончательно заблудился. Его качало из стороны в сторону, тело трясло от холода, а в мозгу безжалостно крутилась лента событий и образов последних недель. Смутно мелькнула мысль. Не это ли то самое предсмертное состояние, когда перед глазами проносится вся жизнь? Наконец он остановился, привалившись к стволу, тяжело и громко дыша, и заметил собаку, ту самую собаку, которую они видели у ртутного озера. Она стояла чуть поодаль, наблюдая за ним своими черными глазами, а ее неестественно вытянутое тело и костлявые ноги не двигались. «Кто ты такая?» – прошептал он. Собака сделала несколько шагов к нему, потом повернулась и медленно побрела обратно, Останавливалась только раз или два, чтобы обернуться. А внутренний голос, который уже заставил Виктора отказаться от смерти, заговорил снова, подсказывая следовать за собакой, которая вовсе не собака. Он пошел за ней. Время от времени она останавливалась и оглядывалась на него, словно проверяя, идет ли он за ней. Виктор плохо помнил дальнейшее. Только не связанные между собой белые картины, стволы, стволы. Последнее, что он отчетливо запомнил, как вдруг среди деревьев открылась широкая поляна, на которой стояли, прижавшись друг к другу, домики.